а все потому, что он одаренней их. Шмидт, статный краснолицый мужчина, со старомодной окладистой, тщательно расчесанной бородой и глазами на выкате, слушал пошлую, брюзгливую болтовню. Неуклюже поворачиваясь то к одному сплетнику, то к другому. Потом вдруг сам вмешался в разговор и произнес речь о незаурядной музыкальности Кленка. Контратака была странноватая, но не такая уж слабая. Старика Мессершмитта слушали несколько насмешливо, но не без сочувствия. Господин фон Дитром тоже перешел к этому столу. Его, как магнитом, влекло к Рейндулю. Он ждал, что тот хоть как-то проявит свое отношение к перемещениям в Министерстве Юстиции. Как только Мессер шмитт заговорил, круглые карие глаза Рейндуля впились в старика, он подумал, смотрите-ка, Этот мессер Шмидт вполне приличный человек. Подумал, жаль, что Преколь не пожелал ехать в Россию. Подумал, пожалуй, сейчас самое время намекнуть доктору Зонтугу, чтобы тот начал кампанию в защиту Крюгера. Подумал, непонятно, почему столько людей, ну, к примеру, он сам, так любят Мюнхен, хотя там живут мюнхенцы. И Преколь... «Привязан к Мюнхену и Фаундлер, и Матти, и Клэри Хольц. Люди, не похожие друг на друга и отнюдь не кретины!» Шмидт замолчал, молчали и остальные. Им было неуютно из-за Рейнля, который сидел среди них, словно воды в рот набрал. «Это очень он неуютный человек». «Да, конечно, он из старинной мюнхенской семьи, и стоило ему заговорить, как начиналось настоящее извержение местного наречия, такого мюнхенского диалекта, что красочнее не услышишь на обоих берегах Изера». Если кто-нибудь выражал сомнение в экономических талантах южно-баварского населения, мюнхенцы хвастливо говорили «А что вы скажете о нашем пятом евангелисте?» Но факт оставался фактом. Страшноватый он был человек, этот Пятый Евангелист, и выглядел, и думал, и поступал решительно, не по-мюнхенски, и было бы совсем неплохо, если бы он вдруг провалился сквозь землю. А Пятый Евангелист продолжал молчать, и особенно громкими казались веселые голоса игроков в старинную франконскую игру «Гаферль -тарк» со всего размаху хлопавших картами об стол в соседней комнате и сопровождавших каждый ход солеными шутками. За столом, где сидел Рендель, разговор перешел на истинных германцев. Их движение распространялось с быстротой ветра. Они уже формировали регулярные военные отряды, открыто проводили военные учения. Был у них и штаб, настоящее верховное командование — Возглавлял его, разумеется, Руперт Куцнер. Его везде так и называли — фюрер. Куцнера окружали приверженцы, старики и юноши, бедняки и богачи. Они жаждали лицезреть спасителя, жертвовали деньги, кадили ему. Тайный советник Дингхардер, один из совладельцев пивоваренного завода, рассказывал, что особенно льнут к Куцнеру женщины. Их с ума сводили его крошечные усики, молодцеватый вид, безукоризненно ровный пробор. Тайного советника поразила старуха генеральша Шперер. Дребезжащим голосом она воскликнула, что день, когда она увидела фюрера, был счастливейшим в ее жизни. Все единодушно признавали, что никто и никогда не был так популярен в Баварии, как Руперт Куцнер. Господин фон Рейндель слушал эту болтовню, равномерно, однозвучную, как дождь за окном. Еще бы Динкхардеру не расхваливать Кутцнера. Куцнеровские собрания происходили в пивных погребках. Потребление пива резко возросло в последнее время. У Рейндель стало так невкусно во рту, словно он всю ночь пьянствовал. Он заговорил кто-кто, а он мог себе позволить выложить этим людишкам все, что о них думает. Вось, исчезнет мерзопакостный вкус во рту. «Вполне понятно, почему за Куцнером бегут молокососы», — сказал он. «Им хочется приключений, хочется играть в полицейских и воров. Они в восторге, когда их ублажают цацками». Позволяют красоваться в мундирах, дают в руки огнестрельные игрушки и загадочные открытки, на которых резиновые дубинки и винтовки именуются резинками и пугачами. А если еще вбить им в голову, что это не игры, а патриотические деяния, и что на их стороне все благомыслящие граждане, они и вовсе полезут за вами в вагоне в воду. На это тайный советник Динкхардер с некоторой запальчивостью возразил, что за Куцнером идут не только молокососы. Рендель миролюбиво согласился, что да, действительно, в Мюнхене среди сторонников Куцнера немало и совершеннолетних, взрослых мелких буржуа. Мелкий буржуа в тайне всегда жаждет сильной власти, вождя, которому он мог бы бездумно подчиняться. По сути дела, он никогда и не был настоящим демократом, а сейчас, чем больше обесцениваются деньги мелкого буржуа, тем сильнее линяет и его демократизм. В своем нынешнем бедственном положении он хватается за Куцнера как за последний оплот, якорь спасения. Куцнер — герой мелкого буржуа, фюрер в лучистом озарении славы, изрекающий благозвучные словеса, которым так отрадно повиноваться».